А т а в т о р а Барзан — это сконцентрированный самой жизнью образ героя нашего времени: человека, взращенного на социалистической закваске, но растоптанного системой буржуазной морали, отсталой российской псевдодемократии наших дней. Капитан милиции Барзунов. п р о ж и л полвека и вдруг понял, что он оказался за бортом действительности. Вне успеха, процветания, карьеры, все, чему его учили, чему он был предан, к чему стремился, исчезло и растворилось навсегда, превратилось в тлен. Старые законы уже не действуют, но действует новый принцип беззакония. Кто сильнее и наглее т о т хватает лакомый кусок общего пирога и делает ноги. Ему непонятны законы хищнического либерального рынка, замешанного и взращенного к р и м и н а л а Решая все вопросы старыми методами, Барзан становится по сути и фактически маргиналом, человеком, не вписывающимся в новый п а с и я н с силовой структуры. Личная игра против воровской системы начинает утомлять его. Капитан Барзунов решает отойти от дел, доживать свой век тихо и незаметно, словно садовая мышь под старым о в ш а л ы м домом. Но однажды уже майор полиции получает шанс начать все с н а ч а л а Могущественный покровитель, полномочия комиссара по особо опасным делам. Антишпионаж и контрразведка — все то, о чем мечтал Александр Барзунов в юности и видел в своих кошмарных снах, начинает сбываться, раскручиваться с невероятной скоростью. Маховик абсурдных на первый взгляд заданий получает мощный энергетический импульс. Это уже не приключение, но свободное движение п о л е з и ю опасной бритвы. Комиссар Барзан. оказывается в эпицентре загадочных и необъяснимых заговоров и жестоких преступлений. Головоломки рождаются, рассыпаются и возникают вновь как монстры фантазии. Иногда ему кажется, что это всего лишь сон, и он продлится вечность. Автор романа уже создал по зарисовкам и сценарным наброскам три художественных фильма. посвященных приключениям комиссара б а р з а л а Дядюшка Джек, перед тем как нам отправиться в опасное путешествие, я хотел бы узнать ваше мнение о том, где может скрываться дьявол. Чаще всего, дорогой Вильям, дьявол прячется за благодеяниями и красивыми речами достойных людей, а вот дерзость и б е с ш а б а ш н о с т ь простолюдинов. Напротив, являются признаками истинной чести. Но если этого будет мало, дорогой наставник, мало, чтобы обнаружить зло. В этом случае мы попытаемся выковырить черта из его табакерки. А вдруг он опередит нас, Вильям, мой дорогой юноша, тогда мы попадем в рай, но и дьявол отправится по месту своей постоянной прописки. Или ты немного боишься? Нет, это не про меня, дядюшка.